Глава вторая Все, что мне оставалось делать, это довериться своим рефлексам. Конечно, всей энергии, что плескалась на дне магического резервуара, не хватит, чтобы воздействовать на существо. Значит, придется импровизировать. Я выставил руки перед собой, нащупывая энергию этого места. Деваться некуда, придется рисковать. Несколько зеленых нитей потянулся из воздуха, прибавляя мне сил. Особого эффекта не ожидал. Думал лишь немного замедлить медведя или создать преграду, которое хотя бы на мгновение задержала его, но больше сейчас я не способен. Выплеснул все, что у меня было. «Кац!» — медведь щелкнул челюстью и застыл. А затем как-то странно вытянулся, рухнув у моих ног. Он не двигался и кое-как дышал. Невероятно! Похоже, у меня получилось парализовать его. э, -э Черкасов, ты что сделал, а?» Безродно перегнулся через край ямы и направил источник света вниз. Теперь я рассмотрел медведя более детально. Шкуры в подпаленных и страшных язвах. Да и раздулся он раза в полтора, а то и в два. Там, где я ранее услышал шорох, подкрадывался ко мне еще один зверь. Я попытался вытащить еще немного энергии и понял, что не получится. Тело настолько истощено, что оставалось лишь выбираться из этой чертовой ямы. Не теряя времени, я взялся за корневище, торчащее из земляной стены, затем подтянулся и схватился за растение в виде плюща. Позади услышал рычание второго медведя, который уже переместился к своему парализованному собрату. Но я уже выбирался на поверхность. — Ого! Видели это? — восторженно вскрикнул рыжий, освещая мое лицо белым светом, исходящим от прямоугольного прибора. — Интересно, что это за штуковина? Надо бы и себе заиметь такую же. — Володя живой! — радостно воскликнул Света. — Да и плевать! — зарычал безродный и обратился ко мне. — Тебе кто разрешал вылезать оттуда? — «Ты не приручил медведя, балабол!» Он надвинулся на меня, выставив перед собой какой-то металлический артефакт вроде жезла. Тот слегка искрился. «Уж не знаю, на что способна эта железка, но даже издали от нее исходит сильная враждебная аура явно какое-то оружие. Память Володи не объяснила, что это за игрушка. Понятно, что жезл способен поражать на расстоянии и спастись от него мне будет крайне трудно». «Сережа, отстань от него!» взвизгнула Света, повиснув у него на руке. Он выжил и парализовал медведя. Этого достаточно? — Отвали, защитница нашлась! Он залепил ей пощечину, чего девушка скрикнула от боли, и шарашенно уставилась на него. — Это мне решать, что достаточно, а что нет! Безродный нахмурился и надвинулся на меня. — Ну что, Черкасов? — оскалился этот ублюдок. — Готов ответить за свои слова? — А вот это была роковая ошибка, сволочь. Ты поднял руку на женщину, и за это будешь очень скоро наказан. «А ну, давай! Выходи из купола, заморожь! угрожающе проговорил безродный, махнув жезлом в сторону прорубленной в куполе дыры. Верхушка жезла еще сильнее заискрилась. «Давай, пошел!» «Нужно действовать быстро и четко, иначе я лишусь и этого тела. Будучи королевским приручителем, мне приходилось не раз защищать своих питомцев от нападения, пока они не окрепли и не стали первоклассными сраженниками Восточного Королевства». Уникальные боевые навыки передавались моей семье из поколения в поколение. Сейчас у меня пустой магический резервуар и хилое тело, но знания остались. Пришло время им воспользоваться. Когда мы вышли за пределы купола, я резко остановился и повернулся к этому ублюдку. «Иди дальше, утырок!» — процедил безродный. «Да пошел ты!» — улыбнулся я в ответ. Оценил расстояние, всего полтора метра. Этого хватит для прыжка и одного единственного удара. «Ты...» «Ты бессмертный, что ли?» Безродный опешил от такого ответа. Да и все остальные офигели от дерзкого ответа Черкасова. Ну, а я воспользовался паузой, которую мне подарил враг. Рванул навстречу и, отбив Жезл в сторону левой рукой, выставил костяшку указательного пальца на правой. Она врезалась в шею амбала точно между ключицами. Безродный охнул, грузно падая на землю. Жезл ударился о землю и хрустнул в его руке. Улюдок отпустил артефакт, схватился за шею, и начал хватать ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Рыжий ошарашенно уставился на меня, а Светлана прижала руки к груди и кинулась к задыхающемуся мужчине. «Сережа, что с тобой? Скажи хоть что-нибудь!» Стревоженная девушка опустилась рядом с ним. «Отвали, Светка!» Сипло выдавил он, отталкивая ее руку, когда та попыталась помочь ему стать. Рыжий пришел в себя только после того, как услышал речь своего лидера, повернуться ко мне, сжимая кулаки. «Ты совсем охренел, Черкасов?» Он пошел на меня. «Остынь, иначе ляжешь рядом со своим дружком», — пригрозил я, вновь выставляя костяшку указательного пальца и вставая в полоборота. Рыжий недовольно сморщился, остановился и, подобрав разбитый жезл безродного, подошел к нему. «Черкасов, ты все берега попутал. Ты на кого руку поднял, а?» — прокрепил безродный. Он с трудом поднялся на ноги, все еще держа за шею. «Считай, что ты труп, понял?» «Иди отсюда пока цел, если еще раз поднимешь руку на девушку или подойдешь ко мне, кодык вырву!» — пригрозил я и поморщился от боли. Голова раскалывалась так, будто ее пинали вместо меча. Видимо, все еще сказывалась смертельная травма, которая зажила во время моего переноса в это тело. А может, ко всему прочему, сказывалось истощение. «Мы еще встретимся, паскуда! Я тебе этого никогда не прощу!» — процедил сквозь зубы безродный. Затем повернулся к рыжему и рявкнул. «А ты ничего не видел, ясно тебе!» Тот быстро закивал головой и, зажав подмышкой жезл, подхватил своего лидера под руку. «Пошли, сестренка!» — обратился к девушке безродный. «Нет!» — нахмурилась она. «Я провожу Володю! Он кое-как на ногах стоит!» «Потом поговорим!» Многообещающий посмотрел на девушку и в компании с рыжим заковылял в сторону серых бетонных зданий. Когда они скрылись за строениями, мы с девушкой остались одни. Я хотел собраться мыслями. Надо понять, где я очутился и что делать дальше. Но головная боль и слабость мешали сосредоточиться. «Сейчас». Девушка закопошилась в сумочке, вытащила светящийся прямоугольник. «Не переживай, ничего он мне не сделает. Грозится только». «Что это?» Покосился я на предмет в ее руке. «Вызову такси и провожу тебя до дома», — объяснила девушка. «Мне не нравится, как ты выглядишь». Тут память предыдущего владельца тела подсказала, что эта штуковина называется «телефон». В моем мире для связи на расстоянии использовались громоздкие артефакты. Здесь же их заменяли такие миниатюрные штуки. Очень интересно. Пока Светлана кому-то объясняла, как найти нас, я привалился спиной к одному из строений и сполз на корточке. До сих пор не могу поверить в случившееся. Все, что сейчас происходило, казалось каким-то странным сном. Совсем недавно я защищал короля, а сейчас в незнакомом месте, в чужом теле. Как такое возможно? Или все это галлюцинация умирающего мозга? Забавно, если в это время моя душа все еще отлетает от тела. И скоро все закончится. Но нет, ничего не заканчивалось. Да и боль, мать ее, вполне реальна. А резервуар щемит груди. Значит, я действительно попал в тело этого задохлика. Выходит, мне надо смириться, что теперь я Володя Черкасов, и просто принять это. «Такси сейчас подъедет. Пойдем!» Светлана махнула рукой и двинулась в то направление, куда ушли безродные Жориком. Я нехотя поднялся на ноги, поплелся следом. Отдохнуть бы сейчас, напитаться сил, понять, что делать дальше. Но для начала нужно найти безопасное место. Мы несколько раз свернули по еле различимой тропинке и вышли к довольно оживленной дороге, по которой проезжали ездовые механизмы. Память Володи Черкасова подсказала, что их называют автомобилями. В моем мире тоже имелось нечто подобное, но здешние механизмы отличались внешне и двигались гораздо быстрее. — Это за нами, — сказала Соколова, кинув в сторону подъезжающей машины, с мигающей буквой «Т» на крыше. — Провожу тебя до дома. Думаю, твои уже волнуются. При слове «твои» в груди защемило. Надеюсь, у того паренька... Все в порядке в семейной жизни, и мне удастся как следует восстановиться. Мы залезли в салон и Светлана повернулась ко мне. Адрес своего поместья помнишь? Я помотал головой. Нет, память отшибла, ничего не помню. Девушка задумалась. Долго еще будем размышлять. Покосился на нее недовольно водитель. Девушка покопалась в телефоне, затем назвала адрес. Он показался мне смутно знакомым, будто слышал когда-то. «Как ты себя чувствуешь?» – девушка внимательно посмотрела на меня, когда мы тронулись в путь. «Пойдет, жить буду», – отмахнулся я. Не хватало еще жаловаться женщине. Конечно, чувствовал я себя хреново, но больше всего меня напрягал опустошенный резервуар, который почему-то не восстанавливался. Это было странно и непривычно. Вероятно, в этом мире совсем мало магической энергии. Или это связано с моим перерождением, а может с адаптацией моей души к новому теле? Что бы ни происходило, мне следует найти способ восполнить магический резервуар. — Слушай, а что ты сделал с Безродным? — как бы, между прочим, спросила Соколова, но очень уж как-то заинтересованно взглянула на меня. Ничего особенного, просто усмирил придурка, пожал я плечами. — Ты полон сюрпризов, не ожидала от тебя такого, — улыбнулась девушка. — Каких еще сюрпризов? — не понял я. Сначала вызвался показать, как с помощью своей ментальной силы сможешь приручить зверя из аномалии, затем пошел на попятную и сказал, что пошутил, натянута улыбнулась Светлана, а потом парализовал медведя, еще и моему безбашному брату дал отпор, ты меня сегодня приятно удивил. Она стрельнула глазками. Теперь понятно, что случилось с этим задохликом до того, как я попал в его тело. За вранье его решили наказать и переборщили. Так бы его и сбросили в яму, заметая следы а медведи и косточки от него бы не оставили, если бы неведомая сила не закинула меня в его тело. Еще бы понять, какие цели преследует тот, кто возродил меня. Но всему свое время. Я повернулся к окну и замер, зачарованно глядя на освещенные фонарями высокие здания, памятники, фонтаны, ухоженные аллеи и парки. И в этом мире не так уж плохо, как мне вначале показалось. Тебе нужно быть осторожнее. Безродный тебя не простит. Голос девушки вывел меня из раздумий. «А почему ты его называешь по фамилии?» Спросил я у девушки. «Ты это не помнишь?» Удивилась Светлана. «Он мой двоюродный брат. У нас фамилии разные. Я Соколов, он безродный». «Но ты меня не услышал. Я говорю, что зря ты его разозлил». «Пусть скажет спасибо, что я не в форме», усмехнулся я в ответ. «Иначе мокрого места от него бы не оставил». Меньше всего меня беспокоил какой-то безродный. Раз он так вызывающе себя ведет, значит, за ним влиятельная семья. Но что мне до отдельного ублюдка, который получил по заслугам? Если попытаться навредить мне, получит еще раз. Сейчас главное восстановиться. Понять, как у меня получилось восстановить ману там, в яме. А уж потом начну разгребать проблемы, которые накопил Володя Черкасов. Мы проехали через весь город и свернули на узкую проселочную дорогу. Вдали я заметил стену, а за ней — окна большого трехэтажного дома. «Знаешь, будет лучше, если ты никому не расскажешь о том, что случилось сегодня», — несмело проговорила Светлана. «Не волнуйся, никто ничего не узнает», — заверил я, глядя в сторону дома, в котором на втором этаже горели несколько окон. «А ты изменился. Что произошло?» «Пока ты был в той яме», — глаза девушки заблестели. «Ничего особенного», — пожал я плечами. Всего лишь воспользовался своей маной. Раньше ты не мог это делать. Растерянно пробормотала Светлана. У тебя же девятый ранг. Так, а вот и магическая иерархия. Надо было узнать об этом побольше. Я не стала спрашивать девушку, ведь мы уже подъехали к поместью Черкасовых. Чего же разберусь. Все происходило словно в тумане, объяснил я ей. Сложно объяснить. Нужно быть осторожнее, чтобы не подставиться. Уверен, если узнаешь, что я не настоящий, Владимир Черкасов ничего хорошего мне не светит. Для начала нужно освоиться и попытаться не отсвечивать. В это время мы проехали открытые металлические ворота. Ни одного охранника я не увидел. И это был первый тревожный звоночек. А когда остановились у трехэтажного особняка, прозвенел еще один звонок. Издали здание выглядело внушительным и величественным, словно замок, но вблизи. Оказалось, что дом нуждается в ремонте. Облупившаяся краска на фасаде, несколько замазанных трещин, расползающихся аж до второго этажа, крыши, загаженные птичьим пометом. Видимо, дела здесь идут совсем хреново. Однако память Черкесова об этом пока молчала. — Ну что ж, увидимся после выходных, — улыбнулась девушка. — Береги себя и постарайся держаться подальше от... Сам знаешь кого. Боюсь на тебя устроить самую настоящую охоту. Не стоит переживать за меня, Светлана, — ответил я девушке. Спасибо, что подвезла. Я вышел из машины, и когда такси отъехало, двинулся к ступеням. Блин, старенький светлый мрамор, тоже весь трещинах, и дверь входная не очень презентабельная, дерево потемнело от старости. Я зашел в дом и оглядел просторную прихожую. В моем мире в таких больших домах всегда полно слуг, которые ухаживают за домом, И обслуживают хозяев. Но здесь я не встретил пока ни одного слуги. Может, уже поздно и спать. Или Светлана ошиблась с адресом и привезла меня к чужому особняку. А может, хотел надо мной подшутить? Как назло, память Черкасова не ответила и на эти вопросы. Но вот вдали послышались голоса, запахло едой. Что прихоже что коридор были плохо освещены, поэтому виднелись лишь очертания мебели, темные квадраты картин — висящих на стенах. «Владимир Григорьевич, добрый вечер!» послышался слева скрипучий старческий голос, едва я зашел в гостиную. Ко мне спешил пожилой слуга в поношенном костюме. Э -э -э «Накрыть на стол?» спросил он. «На ужин вы опоздали, но кое-что осталось». «Да, пожалуй, мне не помешало бы подкрепиться», кивнул я и поморщился от нового приступа боли. Хотя заметил, что она постепенно отступает, становится глуше». «Накрыть столовую или в вашей комнате?» — учтиво уточнил слуга. «Комнате. Через полчаса принесу», — кивнул он. «Кстати, его сиятельство Григорий Афанасьевич на псарне занимается щенками. Он просил вас срочно подойти к нему, как появитесь». «Если честно, эта новость меня обрадовала. С животными я точно найду общий язык. Да и привык я возиться с ними». «Ясно», — кивнул я. «А где находится псарня?» Слуга удивленно приподнял брови, но ответил, «Если выйдете на задний двор, то сразу напротив». Он указал на коридор за собой. «Если через парадную дверь, то лучше обойти дом слева. Так ближе получается». «Понял», — кивнул я и двинулся по кратчайшему маршруту в сторону того самого коридора. Прошел мимо кухни, с которой раздавался громкий женский смех, миновал кладовую, где юноша сидел на корточках и перебирал лук, и вышел на улицу. Как и говорил слуга, сразу напротив, через небольшой дворик, я заметил деревянное строение. Когда приблизился, услышал щенячий писк и грубые окрики. «Куда лезешь, зараза? Опять здесь все обосрали! А ты куда собрался?» Я открыл скрипучую дверь и увидел довольно крупного мужчину с ведром в руке. Он раскладывал по большим мискам варево, а щенки разных пород с визгом отталкивали друг друга от еды. Пытались как можно быстрее насытиться и глотали, не жуя. «Да, кормежка на высоте. Да и грязно здесь. Зверей следует расти в чистоте». «Явился, наконец-то!» Мужчина повернулся ко мне и неприязненно оглядел с ног до головы. «Какого хрена мы на тебя жалуются, старший безродный? Что ты снова натворил?» «Да вроде ничего такого», — хмыкнул я. «Ну, а что я натворил? Безродный остался жив и невредим. Ну, почти невредим». Однако, вместо того, чтобы радоваться, он не стал инвалидом. Гаденыш, похоже, нажаловался своему папеньке. «Так это ничего такого!» Раздался позади голос, и мимо меня прошел парень почти такого же возраста, как и Володя. «Скорее всего, это его брат. Точнее, мой брат!» Он встал напротив и окинул тревожным взглядом. «Сидел бы ты уж дома, а не позорил нашу семью. Из-за тебя и на меня косятся, думая, что я такой же придурок, как и ты. Вот именно Володя!» Мужчина грохнул ведро о пол и принялся вытирать руки о фартук. — Сколько можно терпеть твои выходки? — Ты о чем, отец? — ухмыльнулся я. Безродный полез первым и получил по заслугам. — Нам что? Своих проблем мало. — Несмотря на это, ты еще умудряешься сраться с сынками князей. Совсем ополоумел. — Отец верно говорит, — поддакнул братец. — Учишься ты плохо, прошлый год кое-как вытянул. Только и думаешь о пьянках и гулянках. «Мы с отцом сейчас говорим, не лезь!» – сделал я резкое замечание. «Терпеть не могу, когда встревают чужие разговоры!» Мои слова стали для брата неожиданностью. Он не знал, что ответить. Молча стоял и хлопал глазами. «Володя, ты же мне обещал, что исправишься!» Отец тяжело вздохнул, покачал головой. «Не выйдет из тебя толку. И вместо помощи одни проблемы. В общем, решено. Завтра же забираем документы из академии. Уж лучше будешь сидеть...» «Дома, под моим присмотром, и помогать по хозяйству, чем шляться непонятно где и на задницу приключений собирать». «Ага, и наш Люх тратить деньги, которых у нас и так мало», — снова ответил братец. Но встретился со мной взглядом и вновь заткнулся. Батя продолжал прожигать меня взглядом. Он был в гневе и кое-как сдерживался от резких слов. «Да, серьезно же ты достал своих родственничков, Володя, что они так и...» «К тебе относятся!» Хотел я старику ответить, что сам во всем разберусь, но тут услышал хрипы. Очень нехорошие звуки раздались из угла псарни. Одному щенку щенков явно требовалась помощь. И вот опять. «Ну зачем я это сделал? Я же пустой по мане!» Машинально отправил свою энергию на лечение животного. Да, это было ошибкой, большой ошибкой. Перед глазами мгновенно потемнело, и меня повело в сторону. Услышал встревоженный голос отца. «Лекаря! Вызывай! Чего уставился?» Я устоял на ногах, но тут брат подставил плечо и повел меня к дому. «Вечно с ним что-то происходит. Смотри, у него вся голова в крови!» — послышался приглушенный голос Славика. «Я вспомнил, как зовут брата. Похоже, дело плохо. Где этот чертов лекарь?» — спылил отец. «Вызвали уже, скоро будет», — ответил брат. «А если все-таки помрет?» «Ага, не дождетесь. Я возродился в этом мире не для того, чтобы лапки сложить». Только свыкаясь с тем, что я, Володя Черкасов, как снова отправляться на тот свет, хрен от два. Я тебе дам, помрет. Судя по звуку, отец ответил ему леща. Даже не смей так думать, он брат твой. Перед глазами плясали черные круги. Я почти ничего не видел. Только почувствовал, как меня положили на кровать. Не желая еще раз терять сознание, я нащупал призрачную зеленую нить. Она терялась в астральном пространстве. Но как только я ее коснулся, в меня тут же перетекло немного маны. Да, получилось. Почти всю полученную ману я потратил на исцеление своего тела. Мгновенно полегчало. Вот это настоящий кайф. Будто заново родился. Ну, что такое? У меня и так маны ни хрена нет. Но услышал я знакомый ворчливый голосок. А затем увидел существо, благодаря которому избежал магического истощения и удержался в теле Черкасова.